Сомерсет моем карусель посвящается Герберту и Маргарите Банинг. И всё, что я когда-то написал, не только в зыбкие слова я облекаю, а песнь, которую искал, но не нашёл, вам тоже посвящаю. часть 1 Глава 1 Всю свою жизнь мисс Элизабет Дворис досаждала родным. Женщина с солидным состоянием, она диспотически правила множеством бедствующих кузин, пользуясь своим банковским счётом как скорпионами Раваама, чтобы наказывать их. В книгах Ветхого Завета скорпион знаменует ужасную кару. Царь Ровуам, сын Соломона, грозит своим подданным. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. Здесь и далее примечание переводчика. Следуя примеру многих других благочестивых созданий, она во благо душ родственников делала их всех без исключения несчастными. воспитанная в евангелических традициях, популярных во времена её молодости. Она настаивала, чтобы близкие искали спасение, руководствуясь её собственными воззрениями. И взяла себе за правило острым языком и едкими издёвками постоянно напоминать им об их собственной никчёмности. Она распоряжалась жизнями так, как считала нужным, и осмеливалась диктовать не только форму одежды и правила поведения, но я определять мысли людей в своём окружении. Страшный суд уже не мог напугать тех, кто подвергся её истязаниям. Мисс Дворис по очереди приглашала пожить у неё разных бедных леди, которые, злоупотребляя дальними родственными связями, называли её тётушкой Элизой. Они откликались на её призывы, звучавшие более властно, чем королевский приказ, с благодарностью, не без доли страха. и смиренно несли бремя неволи, как тяжкий крест, надеясь, что им воздастся за это сполна в завещании. Мисс Дворис любила ощущать свое могущество. Во время долгих приемов, ведь в каком-то смысле пожилая леди была очень радушной, она ставила себе особой целью испортить настроение гостям. Она неимоверно забавлялась, наблюдая, с какой кротостью принимаются ее возмутительные требования. публично оскорбляла и унижала людей, по-видимому, чтобы сломить греховную гордость или заставляла их делать то, что они больше всего ненавидят. Обладая выдающейся способностью мгновенно находить их самые уязвимые места, она обрушивалась на любую слабость с резкой руганью и продолжала до тех пор, пока страдалец не подал ниц, корчась от боли и кровоточа. Никакой изъян, физический или душевный, Не давал защиты от её насмешек, и лишний вес не удостаивался её снисхождения так же, как потеря памяти. Она всем сердцем презирала своих жертв, высокомерно бросала им в лицо обвинения в продажности их душ и клялась, что никогда не оставит и пенни кучке безвольных глупцов. Она обожала обращаться в благотворительные общества за советами о распоряжении своим имуществом, и с неприкрытым ликованием выслушивала их вынужденные и смущенные предложения. Лишь в общении с одной родственницей мисс Дворрис видела необходимость проявлять некоторую сдержанность. Ведь мисс Ли, пожалуй, самая дальняя из ее кузин, была так же прямолинейна, как и она сама, и к тому же отличалась куда более острым умом, так что могла обратить любое необдуманное заявление во вред оратору, подняв того насмех. Мисс Двори с неймила неприязнь, как таковой, к этой независимой особе. Напротив, она относилась к ней с определённой симпатией и изрядной её побаивалась. Мисс Ли, крайне редко испытывавшая затруднения в подборе находчивого ответа, похоже, действительно получала удовольствие от словесных поединков, из которых, благодаря большей вежливости, проворности и эрудиции, обычно выходила победительницей. Пожилую леди озадачивала и в то же самое время забавляла, что женщина намного беднее ее самой, имеющая не меньше претензий на вожделенное наследство, чем остальные, осмеливается не только шутить на ее счет, но и вести войну в ее собственном лагере. Мисс Сли, найдя человека, с которым могла быть откровенной и не опасаясь при этом угрызений совести, с беспощадным удовольствием указывала кузине на слабую логику ее замечаний, или полной абсурдности её поступков. Ни одно из взлелеянных убеждений мисс Дворрис не укрывалось от её иронии. Даже её евангелизм подвергался насмешкам, и богатая старая дама, не привыкшая к возражениям, легко начинала противоречить самой себе. Победительница и не пыталась скрыть свой триумф? А мисс Дворрис бледнела и теряла дар речи от ярости. Соры случались часто, но мисс Дворис, хотя сознание того, что первый шаг приходится делать именно ей, ранила как острый шип, вонзившийся в плоть. В конце концов, всегда прощала мисс Ли. И всё же бесповоротный разрыв казался неизбежным. Причина его, как водится, была весьма тривиальна. Мисс Ли, которая во время отъезда на зиму обычно сдавала свою маленькую квартирку в Челси, Ввиду непредвиденных обстоятельств вынуждена была вернуться в Англию, когда её постояльцы ещё не съехали. Она осведомилась у мисс Дворис, можно ли остановиться у неё на Олд-Куин-стрит. Как бы старая тиранка ни не ненавидела родственников, ещё больше она ненавидела жить одна. Ей нужен был человек, чтобы срывать на нём гнев, а по причине болезни племянницы, которая обещала провести с ней март и апрель, Она была вынуждена целый месяц пребывать в уединении. Она написала в ответ письмо в весьма повелительном тоне, от которого не могла воздержаться даже в общении с мисс Сли, что ждет ее в такой-то день таким-то поездом. Неясно, было ли в этом письме что-то возбудившее дух противоречия в мисс Сли, или ее планы не позволяли последовать данным рекомендациям. Но в любом случае она ответила, что ей удобнее приехать на следующий день и на другом поезде. Мисс Дворис телеграфировала, что если гостья не явятся в день и час, указанные в письме, то она не сможет отправить экипаж и встретить ее. На что более молодая леди лаконично ответила, «Не надо». «Она упрямая, как ослица», — бормотала мисс Дворис, читая телеграмму и представляя, как тонкие губы кузины изгибались в улыбке, когда она писала эти два равнодушных слова. «Наверное, она думает, что очень умная». Несмотря ни на что, хозяйка встретила мисс Сли с некой мрачной учтивостью, припасенной специально для нее. Ведь она раздражала ее меньше остальных родственников, и хотя не была ни покорной, ни вежливой, никогда не отличалась занудством. Ее манера общения держала мисс Дворис в напряжении, так что в ее обществе она обычно проявляла себя с лучшей стороны, а иногда, если забывала о своей привычке давлять над всеми и вся, «Даже казалось разумной и веселой женщиной». «Стареете, моя дорогая», — заметила мисс Дворес, когда они сели ужинать, и она принялась оглядывать гостью, селись обнаружить морщины и гусиные лапки. «Вы мне льстите», — парировала мисс Сли. «Старость — единственное оправдание для женщины, которая твердо решила прожить жизнь в одиночестве». Я полагаю, как и остальные, вы согласились бы выйти замуж, если бы вам кто-то предложил. Мисс Лю улыбнулась. 2 месяца назад один итальянский князь предложил мне руку и сердце, Элиза. Попист, что угодно может выкинуть, ответила мисс Дворис. Полагаю, вы сообщили ему о уровне своего дохода, и он пришёл к выводу, что переоценил собственные чувства к вам. Я отказала ему. потому что он слишком добродетелен. Не подумала бы, что в вашем возрасте можно позволить себе быть столь разборчивой, Полли. Разрешите заметить, что вы обладаете весьма забавной способностью размышлять над одной и той же темой в одно и то же время в двух диаметрально противоположных плоскостях. Мисс Ли была стройной женщиной среднего роста. Её волосы уложены в простую причёску, уже тронулы седина. А лицо, почти всё покрытое морщинами, отличалось чёткими чертами, которые позволяли предположить, что она обладает сильным характером. Её губы, тонкие, но выразительные и подвижные, добавляли её виду решимости. Она не обладала статью, и даже в молодости уж точно не считалась хорошенькой, зато в её осанке чувствовалась грация, а в манере поведения некое обаяние. Её глаза были очень яркими, А взгляд столь проницательным, что иногда почти обескураживал. Она без единого слова могла обратить любую претенциозность в абсурд. Притворные ужимки под этим изучающим взором, ни то презрительным, ни то насмешливым, сразу исчезали. И всё же, о чём не забывала напоминать ей мисс Дворрис, она и для себя выработала определённую позу, но принимала её столь восхитительно, с такой сдержанной и подобающей благопристойностью, что немногие это замечали. А если и замечали, то не находили в себе сил на порицание. Она достигла в этом такого совершенства, что это можно было счесть искусством. Ради этой эстетической игры Мисс Ли полюбила одеваться как можно проще, как правило, в черное, И единственным её украшением служило драгоценность эпохи Возрождения такой удивительной красоты, что ни один музей не отказался бы включить её в свою коллекцию. Она носила её на шее на длинной золотой цепи и с наслаждением крутила пальцами, чтобы продемонстрировать, если верить её прямолинейной родственнице, очевидную красоту собственных рук. Её идеально сидящие туфли и ажурный узор на шёлковых чулках позволяли предположить, что она не без причины гордилась изящной стопой, маленькой, с высоким подъёмом. В таком облачении, когда приходили гости, мысли и восседала в итальянском дубовом кресле с прямой спинкой и изысканной резьбой, которое размещалось между двух окон у стены. А ещё она развила некую чопперность манер, делавшую невероятно эффектными её выступления, в которых она дерзко критиковала жизнь и развлекала тем самым друзей. Через два дня после приезда на Олд Куинн-стрит Мисс Сле объявила о намерении прогуляться. Она спустилась, прихватив модный зонтик от солнца, который купила, когда была проездом в Париже. «Вы ведь не собираетесь на прогулку с этой вещицей?» пренебрежительно спросила мисс Дворис. «В самом деле собираюсь». «Чепуха, вы должны взять нормальный зонт». Будет дождь. У меня есть новый зонтик от солнца и старый от дождя, Элиза. Я уверена, что всё будет хорошо. Дорогая моя, вы ничего не знаете об английском климате. Говорю вам, пойдёт проливной дождь. Ну здорово, Лиза. Полли ответила междворье, выходя из себя. Я желаю, чтобы вы взяли зонт. Барометр опускается, и я ощущаю покалывание в ногах. А это верный признак приближения непогоды. С вашей стороны крайне нерелигиозно осмеливаться строить догадки на тему погоды. Рискну предположить, что с метеорологической точки зрения я знаю о путях проведения не меньше вас. А это, думается, мне не смешно об агахуль на поле. Я жду, что в моем доме люди будут вести себя так, как говорю я, и настаиваю, чтобы вы взяли зонт. Не говорите глупостей, Элиза. Мисс Дворис дернула за шнурок звонка, и когда появился Дворецкий, приказала ему принести ее собственный зонт для мисс Сли. «Я категорически отказываюсь им пользоваться», заявила более молодая леди, улыбаясь. «Пожалуйста, не забывайте, что вы у меня в гостях, Полли!» «И, следовательно, имею право поступать так, как мне хочется». Мисс Дворис, крупная пожилая дама весьма внушительного вида, Поднялась и угрожающе вытянула вперед руку. «Если вы выйдете из дома без зонта, то никогда больше не войдете сюда снова. Вы никогда не переступите этот порог, пока я жива». Мисс Сли явно пребывала не в лучшем расположении духа тем утром, потому что поджала губы весьма характерным образом и посмотрела на старшую кузину с холодным презрением. «Моя дорогая Элиза, Вы сильно преувеличили собственную важность. В Лондоне нет гостиниц, похоже, вы думаете, что у вас в гостях я скорее получаю удовольствие, чем умерщвляю свою плоть. А на самом деле этот крест стал для меня тяжеловат, потому что я думаю, у вас худшая кухарка в столице. А она со мной 25 лет, ответила мисс Дворис. На её щеках появились два красных пятна. И до вас никто не рискнул пожаловаться на её стряпню. А если бы кто-то из моих гостей это сделал, я бы ответила, что хорошо для меня слишком хорошо для всех остальных. Я знаю, Полли, что вы упрямые и вспыльчивы, и готова закрыть глаза на эту дерзость. Вы всё равно откажетесь сделать так, как я прошу. Да. Мисс Дворис яростно затрясла звонком. «Скажите Марте, чтобы немедленно упаковала чемоданами Сли, и вызовите извозчика!» — громогласно воскликнула она. «Прекрасно, мадам», — ответил дворецкий, привыкший к причудам хозяйки. Потом мисс Дворис повернулась к гости, которая созерцала ее с возмутительной веселостью. «Я надеюсь, вы понимаете, Полли, что я говорю совершенно серьезно!» «Между нами все кончено», — насмешливо ответила мисс Сли. Вернуть ваши письма и фотографии. Некоторое время мисс Дворец просидела в молчаливом гневе, наблюдая за кузиной, которая взяла Morning Post и с превеликим спокойствием читала модные новости. И вот дворецкий объявил, что извозчик уже у двери. "Что ж, Полли, вы действительно уезжаете?" "Я вряд ли могу остаться, когда мои вещи уже упаковали и прислали экипаж", хладнокровно ответила мисс Ли. Вы сами к этому стремились. Я не хочу, чтобы вы уезжали. Если признаете, что свои вольные и упрямые возьмёте зонт, я готова забыть обиду. Взгляните, какое на улице солнце произнесла мысли. И словно для того, чтобы в самом деле разозлить старую тиранку, яркие лучи танцуя проникли в комнату и дерзко расцвели ковёр. Думаю, мне следует сообщить вам Полли. что я намеревалась оставить вам 10 тысяч фунтов по завещанию. Теперь, разумеется, я не стану притворять в жизнь это намерение. Вам лучше бы оставить деньги Дворисом. Честное слово, учитывая то, что они состоят в родстве с вами уже больше 60 лет, я считаю, они это действительно заслужили. «Я оставлю деньги тому, кому пожелаю», — завопила мисс Дворис, выходя из себя. и если захочу, то пожертвую все до последнего пени на благотворительность. Вы очень независимы, поскольку получаете нищенский доход в пять сотен за год, но этого явно недостаточно, чтобы вы могли жить спокойно и не сдавать квартиру, когда уезжаете. Помните, никто не имеет права предъявлять мне претензии, а я могу сделать вас богатой женщиной. Мисс Ли ответила с величайшей рассудительностью. Моя дорогая, я твёрдо убеждена, что вы проживёте ещё лет 30, истребляя род человеческий в целом и своих родственников в частности. Мне не стоит тщетно надеяться на то, что я кого-то переживу, и долгие годы подчиняться прихотям крайне невежественной старой женщины, самонадеянной и властолюбивой, скучной и претенциозной. Мисс Дворис, задохнувшись, затряслась от ярости, но собеседница беспощадно продолжала. У вас множество бедных родственников. Издеваетесь над ними. Вы плескиваете свою яд и злость на этих жалких подхалимов. Но умоляю, отныне избавьте от ваших бесконечно занудных речей меня. Мисли всегда испытывала небольшую слабость к высокопарным высказываниям, а в этой фразе слышалась некая помпезность, что чрезвычайно её развеселило. Она чувствовала, что на эти слова не найдёт ответа. И исполненное чувство собственного достоинства покинуло комнату. Две леди больше не общались. Хотя мисс Дворец властолюбивая, суровая и убеждённая в истинности евангелизма до самого конца прожила в здравом уме и трезвом рассудке ещё почти 20 лет. В итоге она умерла после сильного душевного волнения, поводом к которому послужил мелкий проступок горничной. и ее родственники разом с облегчением вздохнули, словно тяжелое бремя упало с их плеч. Они стояли на похоронах без единой слезы и все еще со страхом поглядывали на свинцовый гроб, скрывавший останки этой грубой, сильной, давлевшей над всеми старой женщины. Потом, нервно подрагивая от недерпения, они принялись упрашивать семейного юриста обнародовать завещание. Написанное ее собственной рукой и засвидетельствованное двумя слугами, оно звучало так. Я, Элизабет Энн Дворис, проживающая в доме 79 по Олд Квинн-стрит в Вестминстере, незамужняя, настоящим отменяю все прежние составленные мной завещания и завещательные распоряжения и объявляю этот документ моей последней волей, и завещанием. Я назначаю Мэри Ли, проживающую в доме 72 Паэллиот Мэншенс в Челси, исполнительницей моего настоящего завещания, и передаю все и любое мое движимое и личное имущество, упомянутой Мэри Ли. Моим внучатым племянникам и племянницам, моим кузенам и кузинам я оставляю свое благословение, и я не могу И заклинаю их не забывать примеры и советы, которые я давала им многие годы. Я рекомендую им впредь развивать силу характера и независимость духа. Рискну напомнить им, что люди безропотные никогда не унаследуют эту землю, ведь придётся ещё долго ждать, пока им воздастся по заслугам. И я желаю, чтобы они продолжали вносить пожертвования, которые по моей просьбе уже так долго и благородно передают в общество обращения евреев в христианство и дополнительный фонд викариев. В подтверждение вышеизложенного, настоящее завещание было подписано мною 4 апреля 1883 года. Элизабет Н. Дворрис. К своему удивлению, мисс Сли обнаружила, что в 57 лет получила 3000 фунтов годового дохода, право проживания в милом старом доме в Вестминстере и большое количество мебели начала викторианской эпохи. Завещание составили через 2 дня после её ссоры с эксцентричной пожилой дамой, и такой его текст несомненно позволил достичь трёх целей, ради которых оно и было придумано. Оно в высшей степени удивило всех заинтересованных лиц, обрушило шквал огня на равнодушную голову мисс Сли и обернулось горчайшим разочарованием и расстройством для всех, кто носил фамилию Дворис.